А на верблюжьем молоке можно? Говорили, что не будут сегодня работать. А все работают. Только мы не работаем. Я, Арина и тетя Надя. Толстый Витя тоже не работает. Он бегает за Ариной и просит. Слепи еще танк. Арина ему один танк слепила с пушкой. Витя играл, играл. И незаметно этот танк съел вместе с пушкой. Теперь еще просит. Арина больше не хочет ему лепить. Ей уже надоели танки, честное слово. Витя подумал и говорит, тогда слепи вертолет. Арина вертолет не может слепить. Она близко к вертолету не подходил. Не знает, как его лепить. Вот вертолет прилетит, Арина тогда и слепит. Но Витя не хочет ждать, когда вертолет прилетит. Ему нужно сейчас. Пускай, Арина, какой-нибудь слепит, без крыльев. «Я тебе из Москвы пришлю заводной вертолет», — говорит тетя Надя. «Летать будет?» «Из хлеба?» — говорит Витя. «Пластмассовый», — говорит тетя Надя. «Заводной». Но Витя не хочет пластмассовый. Заводной он тоже не хочет. Ему простой нужен вертолет, хлебный. «Не мешай», — говорит Арина. «Я черепаху пасу». «Чего черепаху пасти?» Если убежит, мы другую поймаем. Черепах кругу много. Но она убегать не хочет. Ленивая очень, всю зиму спала. Она сейчас траву ест. Травинку губами взяла и тихонько тянет, жует. Рот у черепахи зеленый. Панцирь тяжелый, наверное. Я на черепаху смотрел и задумался. Я иногда вдруг задумаюсь. Например, о черепахе задумаюсь. Вдруг у нее панцирь на молнии. Если жарко, черепаха его может снять. Дождь пойдет, черепаха панцирь перевернет как таз и дождя в него наберет. Всем даст попить, суслику и другим. А если ее под танк положить, то чего, говорит Витя. Ничего, говорит Арина, у нее панцирь. У нее панцирь на молнии. Где, говорит Витя, покажи. И схватил черепаху. Она голову убрала в панцирь, лапами от Вити закрылась и пыхтит. Не хочет, чтобы Витя ее исследовал. «Врешь!» — говорит Витя. «У нее молнии нет, она целая». «У тебя штаны тоже целые», — говорит Арина. «А молния есть». «Ага», — говорит Витя. «А то я как же в них залезу». «А она как в панцирь залезает», — говорит Арина. «Просто так сделано». Говорю я, не видно, и все Все-таки должно быть видно, хоть чуть-чуть Мы с Ариной стали вместе смотреть, никакой щелки нет Потом стали пальцами щупать Когда пальцами щупаешь, панцирь неровный такой, весь в бугорках А по краям даже оттопырился Загнулся, когда черепаха его надевала А щелки, ну, нигде нет Очень тонкая молния, говорю я Может, ножиком все же нащупаем? Ножик ведь тонкий. Мы ножик со стола взяли и по панцирю вводим тихонько. Может, молния все же откроется. Черепаха пыхтит, но не открывается, такая упрямая. Витя ее ножиком в панцирь ткнул. Она все равно не открылась, только на Витю фыркнула. Сними панцирь, говорит Витя. Сними, пожалуйста, черепаха. И опять ее ножиком ткнул. «Это уже не игра», — сказала тетя Надя, и отняла нож у Вити. Черепаха шмякнулась на песок, высунула из панциря голову и пошла, загребая когтями. Он как быстро пошла, решила, наверное, убежать. «Это мой нож», — сказал Витя и полез на стол. «Это моего папы нож». «Знаете, что мы сегодня сделаем?» — сказала тетя Надя. «В честь диссертации мы сделаем заварные пирожные». — Настоящие? — спросил Витя и сразу перестал лезть. — Конечно, — сказала тетя Надя. — А вы умеете? — спросил я. — Тетя Надя умеет. Когда у нее в Москве собираются гости, она всегда делает заварные пирожные, хотя в Москве их можно купить на каждом углу, но свои вкуснее. Вот ведь как! В Москве на каждом углу заварные пирожные, а у нас нет. Если кто-нибудь едет в командировку, то нам привозят пирожные. Дядя Володя в прошлом году привозил. Ну, такие корзиночки. Они, правда, помялись, но свои, конечно, вкуснее. Разве сравнишь? Мы своих не ели еще. Кто нам их сделает? Аринина мама пекла пироги. Марина Ивановна делала кекс с изюмом. Тетя Наташа умеет пельмени сибирские с мясом. Но заварных пирожных у нас никто не умеет делать. «Хорошо, что тетя Надя приехала». «А как их делать?» — говорит Арина. «Их просто делать. Мука у нас, безусловно, есть. Куры возле метеостанции ходят, значит, яйца есть. Соль, сахар и прочее тоже. А вот для крема нужно молоко. Но ну, тетя Надя что-то коровы не видела и не знает, как у нас с молоком». «Мы коровы тоже не видели. А с молоком у нас хорошо, у нас молоко сухое». Очень вкусное молоко. Ну, давайте сухое, согласилась тетя Надя. Раз коровы нет, она согласилась. Она вообще-то думала, что корова где-нибудь есть. В пустыне, думала, ходит. Мы пошли в кухню. Там прохладно и столько банок. Он молоко, кричит Витя. Но это оказалось гречка. Вон, кричит Арина и красивую банку показывает. Но там лавровый лист. «Вон молоко!» – кричу я. «Как они не видят!» «Ну, это рис!» «Может быть, там?» – говорит тетя Надя и лезет под самую крышу, на самую верхнюю полку, за самой дальней банкой. Нет, там, оказывается, крахмал. Ищем, ищем. А молоко на подоконнике стоит. На нем даже написано, что оно молоко. Я прочитал и говорю, «Да вот оно!» Все обрадовались. Витя банку прижал к животу и крышку отдернул. Банка была пустая, только на донышке белело чуть-чуть. Но все-таки это молоко. Разве это молоко, сказала тетя Надя, нам же для крема надо. Вспомнила, сказала Арина, молоко кончилось. Марина Ивановна говорила утром, молоко кончилось, опять надо идти в магазин. А магазин открыт, спросила тетя Надя. Если в магазине покупателей нет, у чего он будет открытым стоять? Но можно Матвеевне в окно постучать. Она свой пасьян соберет, с дивана встанет, тапки наденет, пройдет через коридор и магазин откроет. Матвеевна, нам так рада. С утра пасьянс разложила, и говорит, и мне на картах все гости. Вон, оказывается, какие гости. Мы по делу пришли, говорит Арина. А то как раскину все дальняя дорога, да деловой интерес, интерес при мне. А какая дорога? Нигде никого. Помирать скоро буду. Матвеевна у нас веселая, все помирать собирается. Говорит Марине Иване, опять пиалушки не завезли, представляешь, сколько ругалась. Помереть что ли, мигом завезут. Ты помрешь, как же, смеется Марина Ивана Меня еще 40 раз переживешь И на моих похоронах простудишься Так я потеплее оденусь, говорит Матвеевна Я люблю к Матвеевне ходить в магазин В магазине яблочным джемом пахнет С селедкой, пряниками, велосипедной мазью Велосипед у стенки можно колесо покрутить Холодильник стоит, он такой холодный Приятно потрогать Книжки еще. Я уже все листал. Резиновые сапоги на полке блестят. Как они красиво блестят. Лень, чего стоишь, как чужой, кричит Матвеевна из-за прилавка. Просто у нее голос такой. Вить, бери, чего на тебя глядит. На Витю как раз лошадь глядит. У нее челка, и на спине красные пятна. Лошадь в углу застряла, она там запуталась в стульях. А ну, выдергивай, говорит Матвеевна, и выкатила лошадь на середину. Витя сел. У него дома такая лошадь есть. Ну, хуже, конечно, без пятины и колеса не скрипят, а у этой лошади так скрипят. Пускай поиграет, говорит Матвеевна тети Нади. Этот конь у меня уцененный, у него глаз косит. Скоро списывать буду, а пока пусть поиграет. Ведь на моего костика похож тоже был глазастый, сабли бегал. Сын? спрашивает тетя Надя. «Был до войны сын», — говорит Матвеевна, и Арине кричит. «Вон, сервиз на полке возьми!» Это как раз детский сервиз, там поварешка есть. Матвеевна этот сервиз специально для Арины с базы взяла. «Я заплачу», — говорит тетя Надя. «Но, Матвеевна, этот сервиз хочет Арине подарить. Что деньги? Саксаул, вот что!» Деньги у Матвеевны есть Ей пустынные платят Она бы тетя Наде весь магазин отдала Даром, если бы тетя Надя была из Ленинграда Матвеевна же из Ленинграда Но тетя Надя из Москвы В Москве таких магазинов нет В Москве народу тьмища А у нас товар как раз есть Тетя Надя Матвеевна может зимнее пальто предложить С норковым воротником Тетя Надя наденет это пальто «И будет как кукла!» «У меня шуба!» — говорит тетя Надя. «Раз шуба, есть пальто в сторону!» «В Москве шуба нужна, это же север!» «Норка быстро облезет, она не ноская!» «Что это за пальто?» «Зато у Матвеевны есть болгарский ситец!» «Совершенно не выцветает!» «Хоть в кипятке вари!» Тетя Надя сошьет сарафан, встанет под солнце и будет красивая, будто кукла! «Она и так красивая!» — говорю я!» «Вон чего!» – удивилась Матвеевна. «Тебе рано глядеть! Пусть твой папа глядит!» «А мы за молоком к вам пришли!» – быстро говорит тетя Надя. Так бы сразу и сказали. «За молоком, так за молоком!» «Матвеевна сколько угодно дала бы нам молока, но молока как раз нет, кончилось!» Тетя Наташа Сапарова уже за молоком приходила. Матвеевна ей последнюю банку отдала, свое!» Люба со станции тоже прибегала кота своего поить, прорву эту с когтями. Этот кот прекрасно без молока проживет. Что, он ребенок? Матвеевна не знает, чем нам помочь. Если бы у нее хоть сгущенка была, но сгущенки вторую неделю нет. «Хотела заварные пирожные сделать», — говорит тетя Надя, — в честь диссертации. «Значит, не выйдет». Матвеевна не знала, что в честь диссертации. Так бы сразу сказали. Тогда нам на колодец нужно, вот и все. Почему на колодец, удивилась тетя Надя? Вода у нас есть. Какая вода? Просто тетя Надя не поняла. Она думает, что колодец — это колодец. Это, конечно, колодец, само собой. Но возле колодца люди живут, чебаны, со своими овцами. И у них молоко всегда есть, сколько хочешь нальют. Овечья, говорит тетя Надя. Очень трудно тете Наде все объяснять. Как только тетя Надя живет у себя в Москве-то. Та... Но Матвеевна ей объяснит. Матвеевна к моему папе очень привязана. Она ради него объяснит. и молоко только ягнята пьют. А на колодце есть еще верблюды. Верблюды Матвеевне не нравятся. Двух похожих нет. Вот что Матвеевне особенно у верблюдов не нравится. Они только на картинках похожи. Как закричат, будто конец света. Но молоко у них вкусное. «А на верблюжьем молоке можно?» Говорит тетя Надя. «На нем все можно», сказала Матвеевна. «Коровье молоко по сравнению с нашим верблюжьем оказывается просто вода». Витя хотел с собой лошадь взять, но она по песку не поедет на своих колесах. «Мы на колодец идем. Зачем нам лошадь?»